Номер 60 Звезды и пустота. Войды. Когда мы смотрим на ночное небо, Вселенная представляется нам довольно плотно населенной. Звезды, созвездия, галактики прямо-таки наползают друг на друга. На самом деле все обстоит несколько иначе. Между всеми космическими объектами. Очень много пустоты, иногда просто необозримые пространства. Галактические нити и великие стены — самые крупные космические структуры. Они образованы из множества галактик, их размеры поражают воображение. Но еще более поразительные образования находятся между ними. Это войды или галактические пустоты. По приблизительным подсчетам, они занимают половину пространства Вселенной. Но все же Войд ⁇ это не вакуум. В пустоте содержится темная материя и протогалактические облака, вещество, из которого могут быть созданы галактики. Войды могут простираться на невообразимо огромные расстояния. До трех целых миллиарда световых лет.